вытеревшись огромным пушистым полотенцем и наконец-то чувствуя себя человеком, Кая несколько минут рассматривала сшитый едва заметными аккуратными стежками участок кожи на внутренней стороне бедра, который уже даже не кровоточил. Какой-то из охранников воткнул ей нож в ногу. Девушка поморщилась от болезненных воспоминаний. И ладно, не в первый раз. Натянув один из огромных тёплых свитеров Макса, она вышла из ванной в коридор и практически нос к носу столкнулась с самим хозяином дома, поднимавшимся по лестнице. Нужно нанести мазь. Он покрутил в руке небольшую пластиковую баночку без каких-либо надписей. Чтобы не осталось шрамов. Ты сам меня зашивал. Нет. хмыкнув, Макс открутил крышку, и так и донёсся странный, ни на что не похожий запах. Хирургия в мои таланты не входит. Но здесь во Франции у меня много друзей, которые готовы помочь, и не задавать вопросы. Это, так сказать, подарок от них. Пошли в спальню, я обработаю и перевяжу тебе ногу. Я и сама с этим прекрасно справлюсь. Девушка протянула раскрытую ладонь, кивая на банку. Ты и так слишком много со мной возился. Это вроде как входит в мои обязанности. Спасибо, но теперь я и сама могу позаботиться о себе. Макс, понимающий, качнул головой и, решив не настаивать, отдал Кай банку.